«Да...» — вздохнул Бородач. «В вашем исполнении, Ольга, все представляется куда нагляднее. Хоть объектик, в общем-то, припаршивый. Никакого культурного слоя». «Очень хорошо, — Ольга улыбнулся Килюс. У вас, получается, не в пример этому беном-стрекулисту. Тараторит себе, тараторит». «Ага», — кивнул Валерий. кульпа. — Жаль, Серега дрыхнет. Он же эту гору, можно сказать, успел прочувствовать. Он мог бы тебе кое-что показать, как стемнеет. Весьма занимательная. Ночью удивился Ну, Ночью. Вам, Ольга, я на это как-то намекал. Но все не получается. — Ну ладно, Николай, давай-ка рассказывай. Сейчас, — помрачен Киллюз, — только... Знаешь, пошли отсюда. «Мало ли! Знаю в беном эти палатки!» «Лады кивнул бородач! Не забудь бутылку захватить, ту, что от бизона заныкал!» Они выбрались на небольшую полянку метрах в двустах от лагеря. А здесь было совсем тихо. Невысокий лес стоял черным непроходимым валом, а над головой раскинулось белое от звезд безлунное южное небо. На земле расстелили прихваченное из палатки одеяло, и Валерий принялся возиться с бутылкой. «В общем...» — начал Лунин и тут же запнулся. «В общем, нам с Ольгой завтра же надо отсюда уезжать. Нас ищут по всему Крыму». «То есть...» — Валерий настолько удивился, что даже на миг прекратил возню с несговорчивой пробкой. Крымская милиция объявила розыск. И, боюсь, не только крымская. «Да что случилось-то?» — воскликнул самарский доцент, выбрасывая побежденную пробку куда-то в сторону опушки. «Всякое!» — неохотно проговорил Килюс. «Всякое!» «Фрот... Фрол...» «Что такое с Фролом Афанасьевичем?» — удивился Валерий. «Насколько я понимаю, с ним уж точно ничего не может случиться!» Фрол погиб. Только тихо охнула. Послышался странный стук. Бутылка, выпавшая из рук археолога, ударилась о кружку. «Ты... ты... да такого...» Бормотал растерянный пораженный Валерий. «Когда? Ты точно знаешь?» «Погоди», — прервал его Келюс. «Сейчас все расскажу по порядку, только не перебивайте». Говорить было трудно. Мрак, обступавший поляну, давил, мешая вспоминать. Без того невеселый рассказ казался особенно тяжелым и безнадежным. Наконец Лунин закончил и отхлебнул из протянутой Валерием кружки, совершенно не чувствуя пряного вкуса массанды. — Да, — вздохнул Валерий, — то, что шинжу под подлюгу этого прикончили, это славно. А в общем... — Плохо, что тебя дурилка видел. — Да очень плохо, Николай. — Плохо, — вело согласился Логин. — Да что уж теперь, Беном. — Николай, вам нельзя было сюда приезжать, — внезапно загрела Ольга. — Ничего со мной не случилось. Вам надо уходить через канал МИКа, там вы будете в безопасности. «Нет, правильно, что приехал», — возразил Бородач. «Но все-таки втроем, а может и не втроем даже. Сообразим чего». Он поглядел на залившее небо Млечный Путь. Покачал лохматой головой. «Пора домой, мальчики-девочки. Подъем шесть, так что...» Он не договорил. Где-то неподалеку заурчал мотор. Звук, отчетливо различимый в чистом ночном воздухе, слышался совсем близко. Двигатель еще раз заурчал уже тише, чихнул и умолк. «Это в лагере удивился археолог. Странно, мы никого не ждем. Вообще-то к бизону пару раз прикатывали приятели, но это, по-моему, грузовик». Он с сомнением поглядел в сторону лагеря, скрытого за стеной леса. «Нам нельзя возвращаться, — Ольга стала. Николай, Коля, вам надо уходить сейчас же!» Так вещи же растерялся Лунин в рюкзаке, брошенном в палатке самарского доцента. Кроме нехитрого аскарба лежал дедов Браунинг. Без паники. Валерий тоже встал. Вот что, мальчики-девочки. Схожу-ка я на Может быть, зря паникуем. Килюс и Ольга переглянулись. Отпускать Валерия не хотелось, но Бородач уже принял решение. Значит так. Я быстро. Меня, надеюсь, и не заметят. Пройду со стороны леса. Ждите здесь и никуда не уходите. Ясно, откликнулся Лунин. Решительность археолога ему всегда импонировала. И вот что, да, чуть подумав, добавил тот. Буду возвращаться не один, крикнул свои. Если услышите что-то другое, или я буду молчать, мотайте, как говорят хохлы, свит заочи и не поминайте лихом. Добрый, попытался ответить по-украински клюс еще раз убеждаясь, что Валерия разбирается не только в средневековой керамике. «С Богом!» — проговорила Ольга. Бородач откозырял двумя пальцами и сгинул в темноте. Время тянулось мучительно медленно. Николай прислушивался, но со стороны лагеря доносились лишь невнятные голоса. Ольга сидела на одеяле, обхватив колени руками, и молчала. Кирюс пристроился рядом. «Николай!» Девушка обернулась. «А может, вы ошибаетесь? И фрол Афанасьевич жив. Может, его арестовали?» Лунин лишь пожал плечами. Шинджа сам хвастал убийством. Стало не по себе. Этой ночью среди чужого темного леса Крюсу как никогда не хватало всегда спокойного и отважного фрола. Уж воин фрол сразу бы сообразил, что делать. Лунин прикинул, что будет, если вместо Валерия И за деревьев сейчас появятся сиплы на секунду стало по-настоящему страшно тут ладонь ольги легко едва касаясь погладила его по плечу за деревьями послышались шаги николай вскочил и прислушался кто-то шел причем не один люс оглянулся прикидывая где лучше им спрятаться но тут до него донесся негромкий голос валерия бородач проскандировал свои свои и вынырнул прямо из ночной темноты. Он был действительно не один. Вместе с ним на поляну вышел высокий, на пол головы выше клюса парень непременной археологической штормовки с каким-то свертан в руках. — Это Серега Семин, — выдохнул археолог. — Прошу любить, прошу жаловать. — Ух, проклятое курение! Совсем двигаться разучился. — Сергей! — низким сильным голосом прогудил Семин, прожимая мощной ладонью руку Лунина. При тусклом звездном свете Николай разглядел, что тот был, как и полагалось археологу, бородат, носил тельник и выглядел несколько мрачно, может быть, благодаря тускло блестевшим металлическим коронкам. «Ну вот, — Серега продолжал Валерий, — про Николая я тебе рассказывал, так что этой ночью ты оказался в плохой компании. За исключением Ольги Константиновны, разумеется». «Вы его не слушаете, Сергей!» — вмешался Келлиус. «Компания у нас самая распрекрасная!» «Так что там, Лер?» Лер была давним студенческим прозвищем бородача, которое оба они уже успели подзабыть. Валерий секунду-другую соображал, к кому это обращаются, затем мотнул головой. «В общем, худо!» «Вот твой рюкзак, Архаровец!» «Ольга, ваш свитер!» Сергей захватил даже спальник, «но, думаю, он нам ни к чему!» «За вами это!» — перебил Семен. «Какой то мужик в плаще и шляпе. Говорит, ваш приятель!» «Сиплый!» — вскинулся Келюс. «Голос у него такой странный!» «Голос — это точно!» — говорит, словно его душит «С ним еще трое пацанов, один в черной куртке. Нервные такие!» Николай кивнул, узнавая из этого краткого описания своих странных знакомых с обостренным чувством классовой ненависти. А пятым там дурилка, а закончил Валерий. Видайте вправду стукачок. По-моему, у этого сиплого пара револьверов в карманах. Да и у пацаны вы тоже. Бизон, молодец, сразу сообразил, шепнул, чтобы я вас предупредил. Я сказал, что вы с Олькой к морю пошли, так что у нас есть полчаса. А это дурилка, вот сука, поганая. Валерий, укоризненно произнесла Ольга, и тот смущенно умолк. «Как нам лучше уходить?» — поинтересовался Кюз, плохо знавший местную географию. «На дорогу нам не выйти», — Бородач быстро оглянулся. «Придется идти через лагерь. Разве что напрямую через лес». «Там болото», — первал его Семен, — «ночью не пройти». «Плохо. Есть еще одна дорога мимо горы, но там обрывы моря. Найдут даже ночью». «Пересидим в лесу», — предложил Семин. Я вот и спальник для вас, Ольга, захватил. А как будет расцветать, я переведу вас через болото на трассу. Вот тех машина, — возразил Валерий. Правда, в начале шестого будет рейсовый автобус, если сразу туда. Точно одобрил лаборат. Пошли, что ли? Тут чуть дальше места глухие. Сам еле дорогу нахожу. — Я готова, — сказала Ольга и поправила куртку. — Пойдемте, Николай. Кирилл задумался. «Нет, в лесу не отсидимся, смотрите». Он кивнул в дальний угол поляны, где из мрака проступили несколько темных, еле различимых силуэтов. «Собаки, — удивился, Валерий, — странно. Ну ладно, собаки, и что?» «Нас уже нашли», — Лунин помотал головой, пытаясь сбросить мгновенно навалившуюся тяжесть. «Они пойдут следом». «Да ну тебя!» — возмутился археолог, бродячих собак испугался, орел. Кирилл пожал плечами. Доказывать свою правоту не было ни времени, ни сил. «Плохие собаки!» — Сергей внимательно осмотрелся, покачал головой. «Таких тут не было. В лесу оставаться нельзя». Тогда на гору предложил Валерий. «К замку братьев-разбойников. Туда они ночью дороги не найдут». — Ах, черт, ведь с ними дурилка, он-то дорогу знает. Но все равно. — Спрячьте Ольгу, — устало произнес Кирюс, доставая из рюкзака оружие, а я останусь здесь. Поглядим, бином Ишь, снайпер, — хмыкнул Бородач, — а у меня, думаешь, что, рогатка? Он распахнул штормовку, продемонстрировав прикрепленных к поясу к кобуру. — Вместе пойдем, — решительно завел Семен. — Ничего, отсидимся. Келюз пожал плечами, решив не спорить, и поднял с рюкзак. Маленький отряд углубился в лес. Тропинка сразу же резко пошла вверх. И на ноги Сергей шел быстро и уверенно. Остальным же приходилось почти бежать. Тропа петляла, под ноги лезли то камни, то изогнутые корни. И Келюз, чувствуя, что Ольга начинает задавать, подхватила под руку. «Ничего», — шепнула девушка, с трудом переводя дыхание. иду. «Николай, зачем вы опять говорили, что хотите остаться один? Это нечестно, это...» «Извините, Ольга», — проговорил Клюс, старательно вглядываясь в еле заметную тропку. «Просто устал». Вскоре им стало не до разговоров. Подъем стал еще круче, затем тропа уткнулась в земляную стенку, по которой пришлось подниматься, ставя ноги в неглубокие выбои. Ольга совсем выбилась из сил, и Лунин еле втащил ее наверх. Теперь вершина была совсем близко. Лагерь, заметный по темно-красному пятнышку костра, остался далеко внизу. Слева тускло мерцало неровное зеркало моря, а справа, чуть выше по склону, возвышалась полуразрушенная громада замка. Деревья остались позади. Все покрывала высокая трава, лишь кое-где темнели небольшие заросли колючего кустарника. Тропинка становилась уже и забиралась все выше. Николай сообразил, что дорога — это единственная. Братья Дегуаско знали, где строится разбойничье гнездо. Наконец, тропа уткнулась в огромный развал камней. Сергей остановился и махнул рукой. Они были у цели. Далеко внизу тускло светилось море. Сзади темнел обрыв, а прямо перед ними ползли вверх неровные ряды старинной кладки.